Глава десятая. Новогодний ужин. Обед прошел весело. Чтобы не мучиться в очередной раз с составлением американского меню, трапезничать решили в ресторане с испанской кухней. Кира специально поискала такой в интернете. Патрик успешно исполнял роль официанта, все делились впечатлениями об Америке, и это было смешно само по себе. «Мона весь полет блевала», – шутил в своем стиле Мигель, сочиняя на ходу. Из-за нее пилоты даже увеличили скорость, лишь бы сесть побыстрее. — О, — удивилась Мерседес, — но теперь с тобой все хорошо, детка? — Спасибо, тетя, да, — ответила Монна, одновременно выдавая брату очередной подзатыльник. — А вам как, девочки? — интересовалась Мерседес у дочек. «Отлично — Отлично. Не отличающиеся особой фантазией девушки с надеждой смотрели друг на друга, выдавая лишь общие фразы. «Все нравится. Тут круто!» «А как тут кормят!» – подкрасила их блеклые впечатления Тереза. «Я в восторге. Совсем как дома, да?» Таскающая всю американскую еду с работы мира, согласилась. «А можем мы съездить и на Ниагарский водопад?» – неожиданно спросила Мерседес, мужа. «Или это уже никак не впишется в сумму?» «Впишется все, что ты скажешь». Молина наклонился к племяннику Мигелю и прошептал. «Завтра с утра попробуем с брызгами газонной поливалки. Думаю, получится убедительно». И добавил громко для Мерседес. «Ты в конце концов сорвала в казино куш». «А когда вернемся», — продолжила Мерседес, «я бы хотела съездить в Японию и Австралию». О, стон Терезы, который Мерседес неправильно разгадала как умилительный, перекрыл все остальные звуки за столом. С помощью Адриана Мерседес взяла в руки бокал с водой. «Адриан явно загонит меня спать раньше полуночи», – сказала она. «Так что разрешите сказать мне свой праздничный тост сейчас. Помогите. Я хочу это сделать стоя». Кира и Мира, придерживая мать под локти, встали с двух сторон от нее, словно часовые. Мерседес заговорила. «Вы моя семья. Все до одного». Мне кажется, если бы кого-то из вас сегодня не было рядом, это было бы как не полностью собранное тело. Я не буду раздавать роли, мол, Пабло – это селезенка, Альфонсо – печень, Адриан – мозги, Акира с мирой – еще что-нибудь, вроде правой и левой почек. В этом нет надобности. Вы, каждый из вас, во всем, из чего я состою. В каждой моей клеточке без вас меня не существует. Губы у Мерседес задрожали, она подняла бокал выше. И я хочу сказать вам огромное спасибо за то место, какое вы занимаете во мне, в моей жизни и моей судьбе, и пожелать вам, каждому, пожелать. Мерседес выронила из рук бокал, и он разбился у ее ног. Ее пошатнуло. Вот черт, сказала она еще, Дочки едва успели подхватить ее, иначе Мерседес разбила бы голову. Поднялся гвалт, каждый что-то выкрикнул «Беспокойся, Мерседес!». Ее бережно усадили обратно в кресло. «Милая, как ты?» – пробился к ней Адриан. «Ничего», – произнесла Мерседес, стараясь дышать глубже. «Спокойно, не кричите, я в порядке. Простите, мне просто надо прилечь. Наверное, я переволновалась». Слишком много впечатлений в последние дни. «Адриан, проводи меня, пожалуйста, в номер». Уложив жену спать, дав ей перед этим все необходимые лекарства, Адриан вышел из комнаты и столкнулся с поджидающими его в коридоре родными. Возглавляла их, конечно, Тереза, и настроена она была крайне решительно. Но увидев, насколько несчастным сделался ее брат, смягчилась и обошлась без резкости. — Адриан, ты должен это прекратить, — сказала она просто. — Я знаю, — ответил адвокат. — Хватит. Тереза обняла брата и погладила его по спине и затылку. — Но она так счастлива, — произнес он. — Ты же меня понимаешь? — Конечно, — ответила сестра, — но это не может продолжаться бесконечно. Я прошу тебя, уймись. Молина кивнул. — Ты права, сестричка. «Конечно, права. Но самое последнее, что я у вас попрошу, у всех, пожалуйста, это все же...» «Что?» — не выдержала Тереза и разомкнула объятия, чтобы видеть глаза брата. Адриан посмотрел на терпеливо ждущих его слов родственников и произнес. «Она еще не была в Санта-Монике».